О, родина! О, родина! О новый с золотою крышей кров, труби, мычи, коровы, реви телком громов. Брожу по синим сёлам, такая благодать, отчаянный, весёлый, но весь в тебя я, мать. В училище разгула крепил я плоть и ум, С березового гула растет твой вешний шум. Люблю твои пороки и пьянство, и разбой, И утром на востоке терять себя звездой. И всю тебя, как знаю, хочу измять и взять, И горько проклинаю за то, что ты мне любишь. much